Два дня. Одиннадцать. Ноль ноль. Ноль Полет — это счастье. Какое-то время я усиленно работал крыльями, поднимаясь все выше и выше, а затем расправил их, поймал восходящий поток воздуха и неспешно поплыл по небу, прочь от тревог и забот. Безмятежно выгнал шею, глянул на раскинувшиеся внизу крыши домов и... эйфорию как рукой сняло. Спешно поднимались в воздух грифоны, Пегасы и крылатые львы тянулись за ними ковры самолёта и оседлавшие зачарованные мётлы ведьмы, а прямо по курсу набирал высоту летающий фрегат. Проклятие! Небо над столицей светлых — не лучшее место для костяного дракона. Впрочем, сейчас не лучшее время для костяных драконов вовсе. Я вновь заработал крыльями, и, казавшаяся безграничной, выносливость мало-помалу пошла на убыль. Как бы мне так в скором времени не обессилить? Небо вдруг прочертила ослепительная полоса. Сверкнула вспышка, донесся отголосок близкого взрыва, и дело было отнюдь не в заградительном огне. Из небесного пламени возник огромный белый дракон. Белый? Да нет, ледяной. Чешуя монстра блистала в солнечных лучах холодным огнем, и в голове мелькнуло узнавание. Меня перетряхнула нервная дрожь. Я готов был поклясться, что крылатую тварь оседлала белая колдунья, Но не стал вертеть головой, вместо этого вытянулся в струну и заработал крыльями пуще прежнего. Только вот ледяной дракон был куда мощнее и быстрее, да к тому же занимал позицию в более высоком эшелоне и грамотно этим преимуществом распоряжался. Расстояние между нами стремительно сокращалось. Дьявол, ну как же так? Я сотого уровня. и Я костяной дракон. Мне полагается рвать и метать, раскидывая противников пачками, но вот убегаю же. И даже как-то не особо успешно. В душе зародилась глухая злоба, но одно я знал наверняка. С белой колдуньей связываться нельзя. Эта стерва меня прожует и выплюнет. Она существо вне категории, отслеживающая тех ловкачей, которые нарушают правила игры. А я как раз из их числа. Не совсем ловкач, но правила нарушил капитально. Сознание лихорадочно заметалось, как пилот-недоучка в кабине потерявшего управление самолета. Я принялся перебирать навыки и умения. Наткнулся на пространственный скачок и едва не застонал от досады. Умение оказалось неактивным. Да какого черта! Я ткнулся мыслью в нужную иконку, та увеличилась в размерах, и стала видна полоска готовности, остановившаяся на 58%. Время. Мне нужно время. Надо оторваться от преследователей. Ничего не оставалось, кроме как выложиться по полной. Крылья с шумом рассекли воздух, я начал набирать скорость, и шкала готовности дрогнула, двинулась к заветным ста процентам. Но и ледяной дракон не отставал. Вспомнилось не кстати, как невыносимо холодные пальцы вырвали глаз и левую сторону лица, морды словно заморозили. Повинуясь некоему наитию, я заложил крутой вираж, и луч чистого сияния прошел стороной. Я тут же бросил тело в другую сторону, и белая колдунья вновь промахнулась, не сумела превратить меня в глыбу льда и на этот раз. И все бы ничего, но впереди вырастала громада летающего фрегата. Места для маневра почти не оставалось, а готовность пространственного прыжка не весь чего упала до 53%. Стоп. А Стоп. Нет скорости ли она зависит? Я сложил крылья и ухнул вниз в вертикальное пике. Несколько тонн костей и мумифицированной плоти устремились к земле. Загудел ветер. Меня начало бросать из стороны в сторону, но я не сдавался и не давал закружить себя потоком сгустившегося воздуха. Вниз. Только вниз. Сработало. Скорость достигла умопомрачительных значений. Крыши домов стремительно приближались. Несколько ринувшихся на перехват ковров самолетов просто раскидало в разные стороны. Оседлавшие их маги даже не успели пустить в ход свои атакующие чары. «Пространственный скачок». Реальность смазалась. В голове вспыхнули звезды, на миг игровой мир раскинулся подо мной интерактивной картой, и я мысленно ткнул в первую попавшуюся точку, а затем пространство раскололось и зашвырнуло в неведомую даль. Я вывалился над бурным морем, все так же стремительно падая вниз и спешно распахнул крылья. Начал выходить из пике. Едва не зацепил брюхом пенные барханы волн, но все же выправил полет. И уже без всякой спешки направился к видневшемуся поодаль скалистому берегу. Да, удрал. Оставил ледяную стерву ни с чем. И ее, и вознамерившихся прикончить меня исчадий. Вот ведь подонки. Все рассчитали. Хотели прихватить в подвале, забить и забрать череп. Не мой зачарованный, а драконий. Как знали, что я перекинусь. А ведь, пожалуй, и знали. Но откуда? Кто навел? Не Ллойд, и точно не Хор, а значит это. Гард в своем нынешнем воплощении постарался. Но ему-то это зачем? Ничего не понимаю. Долго душевный подъем не продлился. Очень скоро адреналин перестал бурлить в крови и навалился откат. Выносливость ушла далеко в красную зону, ее уровень неуклонно уменьшался. Полет сжигал все силы без остатка. И хоть мертвым неведома усталость, Каждый взмах крыльев давался все трудней. Поймать восходящий поток воздуха никак не получалось, и я будто в конец перегруженный бомбардировщик тянул над водой на бреющем полете. Мне бы... Мне бы только... Мне бы только дотянуть. До берега. Пусть падение в море и не стало бы смертельным, но крылатому созданию выбраться с глубины будет, если и невозможно, то уж точно весьма и весьма непросто. Напрягаясь из последних сил... Я перевалил через скальный гребень и начал планировать на распахнутых крыльях, выискивая место для посадки. Замелькали под брюхом песчаные проплешины, пятна зелени, пальмы и камни, а потом в меня врезался ледяной метеорит. Я даже понять ничего не успел, когда сокрушительный удар снес меня с неба, бросил вниз, заставил кубарем покатиться по земле. Во всем теле, казалось, не осталось ни одной целой косточки. И все же я сумел поднять голову и выпустить длинную струю дыхания смерти. Поздно. Ледяной дракон, приникший к его спине белой колдуньей, уже умчался прочь. Над морем он заложил вираж и полетел обратно, но приземляться не стал, пронесся надо мной. К этому времени я уже поднялся на все четыре лапы и приготовился отразить атаку, только никто не собирался сходиться с костяным драконом в ближнем бою. Прорыв льда. Мелькнуло белое копье. Пришпилило меня к земле, будто проткнуло банальную бабочку иголкой. Я взревел от боли и ярости, начал приподниматься и не смог. Нутро словно смерзлось, задняя часть тела отнялась, и онемение начало распространяться все дальше и дальше. Онемение? до да меня замораживали, превращали в ледяную статую. Я попытался пошевелиться, но ничего этим не добился, лишь посыпался на землю иней. Осмотр навыков и умений также ничего не дал. выносливости и внутренняя энергия были на нуле, да еще стремительно шло на убыль здоровья. Я замерзал, и хоть мертвая вновь умереть не может, но именно смерть меня и ждала. Не хочу. Только не сейчас. Разочарование жгло едва ли не сильнее лютого холода, но лишь поначалу, а затем поселившаяся внутри меня лютая стужа усилила натиск и скрутила так, что мой яростный рык легко перекрыл грохот прибоя. Начали ломаться перемороженные кости, плоть каменела, по влажному песку расползалась изморозь, и никакой апатии, никакого беспамятства, только боль, ярость и отчаяние. Ледяной дракон кружил надо мной, подобно голодному стервятнику, все сужая и сужая круги, пока небо над ним вдруг не потемнело, и упавший сверху сгусток непроглядной черноты не разнес моего преследователя на тысячи тысяч сверкающих осколков». Белая ведьма рухнула вниз и грянула озимь с такой силой, что взметнула целую тучу песка. Бесформенное пятно мрака сформировалось в ангела тьмы. Потусторонний покровитель щади тьмы замахнулся черным двуручным клинком и, подобно коршуну, ринулся в атаку, но явно недооценил противницу, наткнулся на выставленную той защиту и отлетел в сторону. Ангелу не удалось удержаться в воздухе. Он грохнулся на морской берег и проехал по инерции несколько десятков метров, оставляя за собой моментально наполнившуюся водой борозду. Вода замерзла, с мерзким треском поднялась и обернулась ледяной змеей. Но удар черного меча заставил ее осыпаться осколками прозрачного крошева. Ангел тьмы. Быстрым шагом направился к месту падения белой колдуньи, а та и сама уже поднялась на ноги, выхватила из воздуха копье с алмазным наконечником и побежала навстречу противнику. Бросок! Сшибка! Звон! Лязг! Ослепительные всполохи! Пятна мрака! Движения этой парочки оказались столь стремительны, что сливались в чудовищный черно-белый калейдоскоп. Да мне уже было и не до них. Не имело никакого значения, кто выйдет из схватки победителем. Я в любом случае умру паскудно и мучительно. А не менее все ближе подбиралось к шее, тело трещало и лопалось, обращаясь в лед. Во всем мире осталась одна только боль. Безбрежное море боли и... утлая лодочка надежды. Нет, не спасение. Спастись я уже не мог, но еще обладал возможностью обернуть ситуацию в свою пользу. Пока не замерз и пока длится схватка. Я еще мог выкрутиться, но должен был вовлечь в свои неприятности других. В иной ситуации заколебался бы, стоит оно того или нет, но сейчас не медлил ни мгновение. Решение за меня приняла нестерпимая боль, а еще злость. Без нее тоже не обошлось. Не лучшие советчики. но ну чего уж теперь. Вызов командора Ордена Черного Феникса. Парадокс. Столько знакомых в игре, а звать на помощь приходится компьютерного персонажа. Ну, Нео... «Не подведи!» Командор Ордена Черного Феникса возник без каких-либо спецэффектов, а исторгнувший его из себя мрак по сравнению с непроглядной чернотой ангела тьмы был едва ли не серым. Рыжеволосый паренек с изумлением оглянулся вокруг и обалдело уставился на яростную схватку сверхъестественных сущностей. «Помоги!» — Прохрипел я, едва не проваливаясь в наполненное стужей забытье. Нео вздрогнул и уставился на меня во все глаза. — Дядя Джон, это вы? В облике дракона он меня никогда не видел, но я не стал ничего объяснять, лишь повторил. «Помоги — Помоги! Паренек подступил поближе и спросил. — Как? Что мне делать? — Убей! Убей меня! — Нет! — крикнул Нео и шмыгнул носом. — Я не могу, дядя Джон! — Быстрее! — проручал я. — Убей и забери череп. Потом беги. Я найду тебя. Это не конец. Добей же! Мысли начали путаться. Сознание понеслось в белое безмолвие, но я еще успел приказать. «Делай!» Стоило бы сгенерировать задание, да только на это не оставалось ни времени, ни сил. Нео со слезами на глазах подступил к драконьей морде и обнажил черный ритуальный кинжал. Я хотел приободрить его и поторопить, но уже не смог. А потом узкий клинок вошел под челюсть, и белое беспамятство сменилось родным мраком системного пространства. Вот и все. Готов. Какое-то время я наслаждался отсутствием боли и дышал полной грудью. Затем мысленно активировал возвращение в игру и понесся во тьме, дабы вновь воплотиться в мире башен власти. А вместо этого всем телом налетел на огненную надпись. «Доступ запрещен». Было больно. Оказалось даже, что при ударе клацнули зубы. Что это за фокусы еще такие? Что значит, доступ запрещен? Надпись мигнула и сменилась ничуть не более обнадеживающей. Запущен принудительный выход из системы. Подготовка к синхронизации. Перенос сохраненных данных. Отключение сетевых функций. Эй, да вы белины объелись, что ли? Не надо. Я не хочу, дайте хотя бы пять минут. За что? Но я знал. Я знал, за что. Использование зачарованного черепа сочли нарушением соглашения. Это и послужило формальным поводом для моего извлечения из виртуальной реальности. И именно что формальным. Уверен в этом на все сто. Вне сети. Надписи померкли. И вслед за ними померкло сознание. очнулся я уже в капсуле, откуда меня без промедления достали, переложили на каталку и, не слушая никаких возражений, отправили на обследование. В отличие от прошлого раза о мышечной атрофии и речи не шло. Чувствовал я себя превосходным образом, разве что ломила левую скулу, ныла шея, тянула поясницу и чесались обожженные ладони. Стоп, обожженные? Я прислушался к ощущениям и заставил себя позабыть о полученных в игре повреждениях, точнее попытался. Стало лучше, но полностью неприятные ощущения не прошли. Вот же ерунда какая! Мне еще только фантомных болей не хватало. Впрочем, куда больше виртуальных отклонений сейчас волновали вполне реальные последствия моей эскапады, а именно состояние контракта. Расторгнут его? Нет. Понятно, что расторгнут, но в какой форме это произойдет? Так что, когда в палате меня посетили уже знакомая строгая тетенька и невозмутимый азиат, я сразу перешел в наступление. Это как понимать? Зачем меня из игры выдернули? Мы так не договаривались. Претензий никакого впечатления на представителей корпорации не произвели. Я без особого удивления услышал ссылку на недопустимость использования незадокументированных возможностей игры, а вдобавок ко всему прочему прозвучала и неприкрытая угроза. «Ян, ваши действия дают основание полагать, что за первоначальным взломом системы стояли именно вы, а не какие-то гипотетические хакеры». «Да ладно», — фыркнул я. «Вы первые начали». «Кто натравил на меня, ища тьмы и поручил им назначить награду за голову Джона Доу? Всем известно, что этот клан тесно связан с администрацией игры и контролируется ею чуть ли не напрямую». Тетенька нахмурилась. Азиат лишь небрежно отмахнулся. «Никто не обязан был создавать вам тепличные условия и сглаживать конфликт. В любом случае дело совершенно не в этом». «Именно в этом!» — в запале выкрикнул я. «Если бы не преследование?» Нет. Негромко, но очень решительно отрезал мой собеседник. Решение о прекращении обследования было принято еще вчера. Мы просто заканчивали сбор всех необходимых данных. Серьезно? И по какой причине? Нас не устроило состояние вашего мозга, точнее его излишне активное взаимодействие с оборудованием. При ограничении пребывания в игре восемью часами в сутки сознание успевает адаптироваться и не путает виртуальную реальность и окружающую действительность. Это позволяет выдерживать оптимальное соотношение тактильных и болевых ощущений. В вашем же случае за месяцы пребывания в виртуальности произошло излишне глубокое погружение. И эти изменения, как нам представляется, носят необратимый характер. Вы поверили в игру, ощутили ее равной нашей реальности. Ваш болевой порог оказался аномально низким. Ведь так? Я кивнул и уточнил. Разве нельзя отключить болевые ощущения? Можно, пожал плечами азиат. Но они — лишь индикатор погружения сознания в игру. Повторяю, сам процесс необратим. Однажды мозг поверит в гибель виртуального персонажа настолько, что примерит ее на себя. И сердце просто остановится. Именно поэтому было принято решение закрыть вам доступ в мир башен власти. Навсегда. Удержаться от ругательств удалось с превеликим трудом. Собеседник заметил промелькнувшую на моем лице гримасу и покачал головой. Вы еще легко отделались. Даже при столь адаптивной психике последствия могли быть несравненно более печальными. Адаптивная психика? Ах ты, подлец! Меня чуть не разорвало от возмущения, но я невероятным усилием воли сдержался, лишь выдавил из себя. И что дальше? Тетенька протянула мне папку с какими-то бумагами. Дальше вы подпишете окончательное соглашение о неразглашении. И в течение трех рабочих дней получите вознаграждение за честно достигнутые в игре уровни. Вот смотрите, бумаги уже завизированы вашим юристом. Я мог бы протестовать и дальше, но не видел в этом никакого смысла и без пререканий поставил свои закорючки во всех нужных местах. 60 тысяч — это 60 тысяч. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Все так. Представители корпорации двинулись к выходу, тогда я остановил азиата. «Можем перекинуться парой слов наедине?» Тот удивился, но отпустил спутницу и улыбнулся. «Слушаю вас». «Ангел тьмы?» — выстрелил я в собеседника вопросом, будто отправил увесистую свинцовую пулю. «Что, простите? Вы ангел тьмы?» На это предположение меня навело упоминание адаптивности психики и еще кое-какие высказывания, коими отметились и ангел тьмы, и мой вполне реальный собеседник. И пусть однажды я видел человеческое обличие виртуального покровителя «Ища детьмы», вполне европеоидное, но сотрудник корпорации мог сгенерировать себе какую угодно внешность. Это еще ни о чем не говорило. Азиат покачал головой. «Не понимаю, о чем вы». Он вновь развернулся к двери и тогда и усмехнулся. «Желаете попытать счастье на аукционе?» «Отлично. Но откуда такая уверенность, что череп костяного дракона достанется именно вам? Артефакт уникальный». «Существует в единственном экземпляре. Мне-то в игру больше не зайти». Представитель корпорации аккуратно прикрыл дверь, развернулся и пристально уставился на меня. Я демонстративно расправил больничную распашонку. «Никакой прослушки». Тогда азиат спросил. «Сколько?» «Полтора миллиона игрового золота», озвучил я предложенную господином Ллойдом цену. «Договорились». Тут я и понял, что серьезно продешевил. Мне бы, как в известном кинофильме, добавить «каждому». Только вот поддельников в наличии не имелось. «И сверху 15% для вывода денег», — предупредил я, желая хоть как-то выправить ситуацию. Азиат глянул в ответ с нескрываемым сомнением, но торговаться не стал, лишь кивнул. «И ответы на вопросы», — продолжил я диктовать свои условия. Этот пункт собеседнику не понравился. «К чему это, Ян?» Я постучал себя по виску указательным пальцем. Просто хочу убедиться, все ли верно просчитал. Некий Роберт Ярд, темный паладин. Это ведь вовсе не мой дружочек Гард-Барт, а ваш человек. Первый раз слышу о темном паладине Ярде, с многозначительной улыбкой ответил Изят. Что же касается вашего гарта-барта и много кого еще, то за неоднократное нарушение пользовательского соглашения ему был запрещен вход в игру. В основе блокировки лежит метод анализа мозговой активности. Обойти его невозможно. И когда его заблокировали? Полгода назад. Я выругался. Так и знал. Так и знал, что меня намеренно подвели к идее воспользоваться заклятым черепом. Я должен был обернуться костяным драконом и умереть. И в ловушку меня заманили именно исчадие тьмы, точнее, ангел тьмы. «Но зачем?» – тяжко вздохнул я. «К чему все эти сложности?» Понятно, что для уничтожения владыки Тлена требуется полный сет черепов костяных драконов. Но неужели нельзя подкорректировать условия выполнения задания? Изначально была допущена размытая формулировка. Вместо конкретного перечня использовалось словосочетание всех костяных драконов. Неожиданно для разработчиков некий Джон Доу стал одним из них и прописался в реестре. Игровая механика весьма адаптивна. И всякое вмешательство в глобальные события требует согласования на самом высоком уровне. А вы не уверены, что решение будет принято в пользу исчадий. Поэтому, когда стало ясно, что польза от меня в качестве подопытного кролика немного, запустили план «Б» и сделали все, чтобы я обратился в дракона. Покровитель исчадий тьмы никак мои слова не прокомментировал, даже не улыбнулся. Сейчас он представлял собой воплощение невозмутимости». Я поморщился и покачал головой. Неужели так сложно было просто договориться? А разве мы не пытались? Да сказали бы прямым текстом. В крайнем случае достали бы мой череп с огненного плана и сделали бы предложение, от которого нельзя отказаться. Азиат выставил перед собой открытую ладонь. Тот череп — результат взлома системы. Всякий, кто преднамеренно задействует его, подлежит блокировке за нарушение пользовательского соглашения. «Все преимущества и выгоды, полученные в результате такого использования, подлежат откату». «И вы не хотели рисковать», — понимающе протянул я. «Это уже не важно. Череп костяного дракона — обычный артефакт. Мы готовы купить его. Только как? В игру вам теперь не попасть». Я задумался. «Стоит рассказать о господине Ллойде прямо сейчас или уже после того, как алхимик свяжется с Нео и заберет у него череп? Только отдаст ли паренек ему череп?» «А ну, как решит, дожидаться меня?» В кармане азиата мелодично звякнула, он достал смартфон и посмотрел на экран, а затем уставился на меня. После вновь глянул на пришедшее сообщение. «Какого дьявола?» Маска невозмутимости рассыпалась в один миг. Представитель корпорации выскочил из палаты и с невиданной прытью припустил по коридору. «Я так и замер с раскрытым от удивления ртом. Это что еще за дела?» «А как же наша сделка?» По спине пробежал холодок дурного предчувствия. Накатила неуверенность, вновь проявились фантомные боли. «Да ерунда. Все будет хорошо». Но азиат и не подумал вернуться, так что я быстро оделся, получил сданный на ресепшн смартфон, включил его и забил в поисковике запрос о новостях мира башен власти. Первая же выскочившая строчка потрясла. «Падение башни тлена». «Что? Да как такое может быть?» Таких совпадений не бывает. И сразу накатило озарение. Нео. Нео провел меня вокруг пальца. Вопреки уверениям, он не оставил мысли о захвате башни тлена и, получив в свои руки череп костяного дракона, собрал полный набор, прикончил старого хозяина царства мертвых и уселся на его трон. Мальчишка. Глупый мальчишка, его же порвут, уничтожат безвозвратно, без всяких шансов на возрождение. Слишком жирный кусок попытался урвать малолетний командор Ордена Черного Феникса. Я же его предупреждал. И фраза «Это всего лишь кусок программного кода» сейчас нисколько не утешала. А потом я сообразил, что выкрутасы Нео оставили меня без полутора миллионов игрового золота, и беспокойство за судьбу пацана как-то в раз поутихло. Ах ты чёрт! Ах ты ж нехорошо-то как! Я ведь эти деньги уже заработанными считал. Всего мгновения назад они у меня в кармане лежали, и вдруг такая подстава! Настроение испортилось безвозвратно. Домой уехал на такси. Поднялся в квартиру, не раздеваясь, плюхнулся на диван, мысленно потянулся к телевизору, сразу поймал себя на этом нелепом поступке и взял пульт. Как и предполагал, заблокировали мне только вход в саму виртуальную реальность, остальные сервисы продолжали работать. Я вошел в систему, открыл список прямых трансляций и запустил штурм башни Тлена. Премиум подписка позволяла выбирать произвольную точку обзора, и какое-то время я бездумно летал над опустевшим городом мертвых и взирал на попытки игроков прорваться к обретшей нового хозяина башни власти. Мне было тошно. Потом вдруг заметил одну странность и принялся следить за происходящим куда внимательнее, нежели до того. Штурм продвигался ни шатко, ни валко. Несмотря на все брошенные в бой силы, особыми успехами нападающие похвастаться не могли. Башню атаковали темные, в этом как раз ничего удивительного не было. Явно ища детьмы, намеревались получить свое немытьем таккатаньем. Но вот противостояли темным хаоситы. Удалось заметить несколько отрядов орков, да и дров на баррикадах было подозрительно много. Что за бред? Нео темный? Или пацан переметнулся на сторону хаоса? Непонятно. Я выбрал одну из виртуальных камер в самом центре города мертвых, направил ее на башню и присвистнул. Высветившаяся подсказка гласила «Башня тени». Захотелось подойти к экрану, приложить к нему руку и провалиться в виртуальный мир, дабы самому во всем разобраться, но нет. Путь туда был для меня закрыт навсегда. Вновь навалились фантомные боли, я поморщился и принялся обозревать сражение с высоты птичьего полета. «Наравне с игроками башню обороняли сотканные из теней твари, во многом именно их поддержка и позволяла хаоситам не только сдерживать натиск и щадей, но и теснить темных на некоторых стратегических направлениях». Мелькнула знакомая фигура. Я поспешно сфокусировал на ней камеру и понял, что не ошибся. И ситуация запуталась окончательно. «Изабелла Ашрист. Десница владыки теней». «Десница? Какого еще владыки теней?» «А как же госпожа Багряной Луны?» Рядом с Изабеллой сражались черные следопыты. Их профили также не имели никаких упоминаний прежней госпожи. Тени, владыка теней. «Теневой кукольник?» Меня словно молотком по голове тюкнули. Я куда внимательнее прежнего присмотрелся к башне власти и увидел, что та вся оплетена тенями, а от Лена и ауры смерти не осталось и следа. А еще у подножия грандиозного строения замерла призрачная, словно сотканная из мириадов теней фигура. Владыка теней. Ну точно он. Теневой кукольник. Но как он раздобыл череп костяного дракона? И что с каменной пристанью? Тут-то меня и тюкнули молоточком по голове второй раз. Башня каменной пристани. Из того городка велась одна единственная трансляция, и я подключился к ней... И без всякого удивления обнаружил, что башня теперь носит имя Черного Феникса, а на ее шпиле воседает мрачный и безмерно важный чучело. Дохлый черный феникс, словно уловил мое присутствие, разинул клюв и через динамики послышалось столь знакомое: Кра! Ну, Нео, ну, проныра!» Пацан не кривил душой, он и в самом деле осознал, что не сумеет удержать под контролем царство мертвых, а потому довольствовался малым и заключил сделку с теневым кукольником. Уверен, без посредничества Изабеллы дело точно не обошлось. Недаром темная эльфийка, оставив бесперспективную службу госпоже Багряной Луны, заняла место по правую руку новоявленного владыки теней. Я бы даже восхитился изворотливостью пацана, если б не мои полтора миллиона. Их потеря не располагала к позитивному мышлению. Негромко звякнул смартфон. Я взглянул на входящее сообщение и с изумлением обнаружил, что мой банковский счет только что пополнился серьезной суммой. Конечно, до стоимости черепа костяного дракона поступление не дотягивало даже близко, но откуда оно вообще взялось? Что это за аттракцион невиданной щедрости такой? За счет банкет? Вновь взвякнуло, но на этот раз звук издали динамики телевизора. В углу экрана высветилось сообщение от господина Ллойда. «Вывел 200к. Остальное позже. 30к перевел Хоару. Держись от него подальше. Орг Зол». «Вот так номер». Демонический алхимик выполнял сделку, будто я отдал ему череп костяного дракона. Но я не делал этого сам и не просила о подобной услуге Нео. «Так что происходит?» «Нео. Изабелла». «Ллойд, о чем они сговорились у меня за спиной? Ведь сговорились же! Это неспонтанная и случайная кооперация, эта схема прорабатывалась заранее. Неспроста Нео позарез нужно было уничтожить призрак Верховного Магистра и сосредоточить в себе всю мощь Серебряного Феникса. Таким образом, он и с теневым кукольником отношения наладил и накопил достаточно сил, чтобы взять под контроль башню власти. Отличный план!» Теневой кукольник в обмен на череп костяного дракона передал Нео свои владения. Изабелла получила серьезное повышение, а Ллойд сосредоточил в своих руках изрядных размеров финансовый поток от продажи трофеев из башни Тлена. Со мной, полагаю, рассчитаются именно из тех денег. Стало немного обидно. Могли бы и ввести в курс дела, а не использовать втихаря, будто не друзья. Хотя... А друзья ли? Чтобы мой мозг там себе не воображал, мир башен власти... никогда не сравнится с реальностью. Это виртуальная вселенная и отношения там тоже виртуальны. Все виртуальное. Я вновь взглянул на экран смартфона и усмехнулся. Деньги, правда, на счет упали вполне себе реальны. И это не могло не радовать. Жаль только, уши Нео надрать не получится. Не педагогично, да, но ему бы точно не повредило. Владыка башни Черного Феникса, понимаешь... Я припомнил нашу первую встречу и покачал головой. Ладно, малец, удачи тебе в новой жизни. Надо и мне в реальности начинать обустраиваться. Пусть это не так увлекательно, как монстров на куски рубить, но без приятных моментов не обходится и здесь. В холодильнике точно бутылка чего-нибудь холодного отыскаться должна. Да и трансляция бойни в царстве мертвых идет полным ходом. А реальная жизнь. Начну врастать в нее завтра. Или послезавтра. Интересно же, чем дело закончится. Хоть со стороны за развязкой понаблюдать. Как ни крути, если бы не я... Да ладно, чего уж теперь. Где тут ставки на хаос принимают...